или довериться этому честнейшему лицу, или не поддаться усам вороненого отлива. Как бы с козыря пойти? — У меня условия, — начал Граве. — Я укажу вам лунного лиса, — перебил Ванзаров. — Он мне без надобности. — А стенка обух от вас просто так не отстанет. — Это само собой. Но хочу знать, что украли у Бобби. Ванзаров поерзал на мягкой подушке, устраиваясь бочком,